Глава 6. Прощай, дом. Мы постоянно находились под пристальным наблюдением. Все те же двое блюстителей стояли у входа в комнату, лишённую мебели, и тихо переговаривались между собой. Оглядывали на парня, из-за которого они сегодня застряли на работе и не смогли пораньше уйти домой. Кэролайн, девчонка, которую должны были повесить первой, Села рядом со мной и старалась укрыть ноги платьем так, чтобы никто не заметил пятна. От страха мочевой пузырь подвёл её, и она обмочилась. Если Кэролайн стесняется этого, то не стоит. Нет гарантии, что любой из нас не сделал бы то же самое. Сложно держать лицо на пороге смерти. Только сегодня я поняла, что гибель Элвиса была куда щадящей, нежели казнь, поджидающая нас. Он не догадывался о том, что ему уготовано, а мы знали. Не повешение — наказание, а знание о нем. «Тебе не страшно?» — спросила меня Каролайн. Посмотрев в ее огромные испуганные глаза, я протолкнула горький ком ужаса. «Нет», — солгала я. Я не могла сказать ей правды, ведь с нами рядом сидят двое соперников, которые перережут мне глотку, стоит нам только попасть на ресталище. Не стоит показывать уязвимость и страх. Если они унюхают во мне жертву, то это конец. Первая волна паники прошла, сегодня я не умерла, но оказаться на ресталище немногим лучше веселицы. Я, как и все в Синте, знаю правила игры. Выжить любой ценой и стать звездой экрана. Тогда тебе будут присылать всякие плюшки, а иногда будет разрешаться пропускать задания, которые устраивают для более красочного зрелища. Но это грозит тем, кто входит в сотню. Для этого нужно быть безжалостным ублюдком, который отнимет чужую жизнь и даже глазом не моргнет при этом. Таким как Хант. За последние годы я нечасто слышала аресталище. Не было ни желания, ни времени наблюдать за убийствами на экране. Раньше моя семья была в курсе всех событий, и я знала поименно всю сотню. Отец и Ник постоянно обсуждали игры с жизнью дома за полупустым столом. Они были увлечены этим и, кажется, не задумывались, что очередной день унес кучу жизней. Экран на площади стал их синтетиком, наркотиком, который лишил женскую часть нашей семьи поддержки и опоры. Дверь открылась, и я вернулась в реальность. Голодный стол испарился, словно его никогда и не было. К нам вошел мужчина в синем строгом костюме. В руках планшет, под мышкой портфель с надорванной ручкой. Он тащил тяжесть, А я смотрела на нити, которые вот-вот разойдутся до конца, и портфель рухнет на пол. Мужчина прошел дальше, остановился в центре, опустил свою ношу и, бегло осмотрев нас, сказал. «Мое имя Пиппер Понц. Я работаю на семью основателей и прибыл на Синт вместе с третьим и седьмым наследниками». «Моя задача — рассказать о ваших действиях на ближайшую неделю и дорисовать ваши метки, согласно с вашими преступлениями. От этого изначально будет зависеть ваш рейтинг. Начнем? Кэролайн Доу. Кэролайн встала и тихо пропищала, стараясь завернуть юбку, чтобы избежать лишней неловкости. «Это я!» Мужчина кивнул и что-то нажал на экране планшета. «Несмотря на Кэролайн, он сказал...» «Постановление судьи гласит, что ты укрывала у себя дома блюстителя, который нарушил закон и пытался бежать». Я не смогла сдержаться и закатила глаза. «Какой же бред эти постановления судьи! Даже если эта девочка и могла кого-то прятать, тем более блюстителя, ему один хрен некуда было бы бежать. Мы в прямом смысле слова под колпаком, за пределы которого без определенной возможности не выбраться». И беглому блюстителю это никогда бы не удалось. Сколько глупцов пытались пробраться сквозь стену купола. Слишком много, чтобы сосчитать их обугленные тела и при этом не сбиться. Голос Кэролайн дрожал, но она пыталась обелить себя. Прискорбно, что Пипитер Понс — такая же пешка в чьей-то игре, и он был не в силах помочь несчастному ребенку. «Это мама сделала, не я!» Плюститель угрожал ей оружием, и он был ранен. Наша... Пиппер не дал Кэролайн договорить. Отмахнулся от ее слов и подозвал к себе. Все это уже не имеет значения. Тяжесть твоего преступления слишком мала для Ристалища, но выбора у тебя нет. Благодаря семье основателей тебе выпала эта великая честь попытаться отыграть свою жизнь. С каких-то пор бросить ребенка в клетку с хищниками стало великой честью. Видимо только что или когда там были придуманы эти тупые правила и законы. Из Сакваяжа, видавшего лучшие времена, Пипетер достал ручку с иглой, которая дополнит метку. Он подозвал к себе девочку взмахом аппарата, который я вижу второй раз, но в первый я была слишком мала, чтобы запомнить его столь ярко. Метку нам наносят в три года. Именно с этого времени синтовцы становятся равными перед законом как и взрослые. Единственное, что я запомнила с того раза — запах горелого тела. Кэролайн протянула руку запястьем вверх, и уже через мгновение мы услышали шипение кожи и всхлип ребенка. «Желтая линия!» — начал Пиппер и, смотря в свой планшет, сообщил — «Твой ранг на начало игры — 3843». «Желторотики не опасны. Постарайся по прибытии на Ристалище найти себе покровителя, иначе...» Пиппер не договорил, да и надобности в этом не было. Все присутствующие понимали, что будет с Кэролайн, если она не найдет себе защитника. Она слишком далека от сотни. До особых привилегий ей не добраться, только если она не выкосит самолично половину жителей Ристалища. Пятно на ее платье говорит. «Не выкосит». «Иди присядь. Следующий — Бенедикт Бонем». «Ты у нас контрабандист и вор. Это уже интереснее. Воровство синтетика», — вещал Пипитер, тыкая в планшет. «Бенедикт, ты ведь понимал, что рано или поздно тебя поймают? Скажи спасибо седьмому наследнику. Это она настояла на том, чтобы вам дали шанс». «Благо, что она так щедра. Я этот шанс не просил». — сказал Бен, и до меня моментально донесся запах из его рта. Даже если он проживет в ресталище месяц и сможет дойти до сотни, то больше пары лет он не протянет. Синтетик слишком глубоко въелся, и никакие лекарства Бену не помогут, как и его сестре. — Синяя линия дает более высокий ранг, таких, как ты, считают слугами. Можешь скооперироваться с желторотиком, и у вас будет шанс приблизиться к одному из кланов. Как странно, чем сильнее ты нагрешил, тем полезнее это вресталище. В какой-то момент мир сошел с ума. Скорее всего, тогда, в 2026 -м. Шипение, следом запах горелой кожи Бена. Твой ранг на начало игры 2013. -й. Бен ушел обратно и сел на пол, вытянул перед собой ноги и начал разглядывать новую полоску на метке. Все остальные были черными уже немного потускневшими, а это яркое и синее. Клеймо преобразилось. Пиппер назвал мое имя. Я поднялась с пола, продолжая слушать вещателя. «Тут у нас золото среди извести!» — воскликнул он. Пиппер даже отвлекся от своего планшета, чтобы рассмотреть меня более внимательно. «Убийство! Прекрасно, прекрасно!» Я не буду говорить о том, что никого не убивала. Правда, в любом случае мне не помощник. А так... «Может и получится подойти ближе к границе с сотней, нежели Кэролайн и Бену». Пиппер отложил планшет, сомкнул холодные пальцы на моей руке и поднес ручку с иглой к метке. Быстро нарисовал слева новую линию. Она оказалась красного цвета. Это было не больно, скорее неприятно из-за запаха и шипения. «Какой у меня ранг?» — спросила я, пряча метку под рукав. «999-й! Погоди!» подними рукав тысяча передо мной стоит практически тысяча убийц и это как минимум отодвигают ткань с метки пипетр указывает пальцем на красную точку которую он не рисовал она сама появилась это отмечено за твое убийство каждый раз когда ты будешь совершать новое они будут появляться я знаю о чем он говорит слышала это от отца несколько лет назад Он говорил, что на ресталище есть те, у кого уже нет места для новых меток, отнятых жизней. Я опустила рукав и отступила на шаг назад. Не поворачиваюсь к Пипетру спиной, словно он мог напасть. Я никому не могу доверять. На каждый дышащий будет мне угрозой. Пора привыкать к этому. «Поздравляю», — сказал парень из угла. Я бросила на него беглый взгляд, и молча ушла на свое место. «Джек?» — Пипитер переминался, что-то листал в планшете и, нахмурив брови, отвлекался от экрана и посмотрел на Джека. «А фамилия?» — парень криво ухмыльнулся и сказал. «Спросите об этом седьмого наследника. А до тех пор я просто Джек. Преступление просто Джека — убийство пяти и более лиц. Теперь мой взгляд более пристально исследует лицо ранее молчаливого парня». Ему набивают красную линию и сообщают, что его ранг 807. Но кажется, что эта информация его нисколько не заботит. Кто он, черт возьми, такой? Есть один момент, который касается просто Джека. Я практически уверена, что моя шея и петля не познакомились лишь благодаря ему. «Сейчас вас проводят в отдельный по половому признаку помещения, вещал Пипетер, убирая ручку и планшет в портфель. В течение семи дней мы будем ждать добровольцев, а потом покинем Синд и отправимся в перевалочный лагерь у подножия Ристалища. Там вас приведут в порядок, выдадут одежду, а за оружие придется посоперничать. И могу дать вам совет. По секрету, разумеется. Выложитесь на полную. А пока я оставлю вас. Увидимся уже перед отбытием. Еще раз поздравляю с помилованием. Ваша четверка поистине счастливчики. Пипетер ушел забрав с собой чемодан. Блюстители остались. И какое-то время мы, четыре незнакомца, сидели в тишине. Не знаю, о чем думали другие, а я уже начала переживать о том, что, прибыв на ристалище, мне будет нужно добыть оружие. Как? Где? Придется его украсть, выпросить, вымолить или убить за него. «Реальность происходящего...» Становится более ясной с каждой минутой. Зря я не наблюдала за разворотом событий в тюрьме под куполом. Не думала, что когда-то туда попаду. Я никогда не была особенно хорошим человеком. Старалась не делать людям больно, не обижала животных, которых в синте практически нет. Часто следовала букве закона. Но хорошей никогда не была. Но все равно не уверена, что смогу выжить на ресталище. Передо мной... 900 человек. Если я попаду в сотню, то, может, и смогу прибиться к какому-то из кланов. Но что я могу предложить им взамен на защиту и нашивку на своем рукаве?» Взгляд опускается на рукав, под которым скрыта усовершенствованная метка. «Если от меня чего-то и захотят, то, скорее всего, это будут убийства. Смогу ли я ради защиты своей тощей задницы переступить через человеческие нормы морали?» О чем я думаю? Откуда на Ресталище мораль? Ее там отродясь не было. Как я ранее упоминала, кланов всего три. Они расположены относительно на одном расстоянии друг от друга и от центра ристалища, где находится клуб заблудших. Если посмотреть на этот сектор сверху, то кланы создают собой что-то вроде треугольника. Помню, об этом рассказывал отец. Он и Ник частенько просиживали время у экрана и следили за ходом соперничества кланов. Ник и вовсе считал себя экспертом. Двери снова открылись, и к нам вошла девушка. На вид ей не больше 15 лет. «Кэролайн, Рейвен, прошу вас проследовать за мной», — позвала она. «Кэролайн схватила меня за руку так неожиданно, что у меня не было возможности увернуться». Первым желанием было откинуть ее или отстраниться, но она почему-то напомнила мне Мэри. В итоге я стиснула тонкие, холодные и липкие от пота пальцы девочки, и мы вышли вслед за девушкой. Практически сразу повернули направо и наткнулись на дверь, у которой стояли еще два блюстителя. Они смотрели четко перед собой и синхронно отступили от двери в разные стороны. Мы оказались в комнате с десятью кроватями. Они были расположены параллельно друг другу. Расстояния между ними практически не было. Постели застелены серенькими покрывалами, а у изголовья лежали тонкие подушки. А на облучке у ног висели полотенца. Освещение шло с потолка. Он весь был одной большой, но тусклой лампой. Здесь вы пробудете неделю, пока семья основателей ожидает добровольцев. Если будут добровольцы женского пола, то я приведу их сюда. В конце комнаты незакрывающаяся душевая. Под подушками эластичные комбинезоны, можете их взять. Выходить нельзя, пытаться снять ошейник запрещено. В случае его повреждения сработает детонатор, и ваша голова разлетится в дребезги. Есть вопросы? Я отрицательно покачала головой, а вот Кэролайн спросила. Нам дадут еду? Через пару часов. Спасибо. Еще вопросы? Нет. Девушка ушла, и только когда со стороны двери донесся звук закрывающегося электронного замка, Кэролайн отпустила мою руку. Рейвен Коулман. Не называй меня по фамилии. Рейвен вполне достаточно. Не любишь свою фамилию? Ее мне дал отец, а мне от него. Ничего не нужно уже семь лет. Нет. — ответила я. — Почему? Ник и Мэри почему-то любили называть меня по фамилии. Никогда не понимала этого. Они видели, что я злилась и продолжали подтрунивать. Мэри с любовью. А Ник хрен знает с чем. И стоит девичьему голосу Кэролайн обратиться ко мне, как я мгновенно уплываю в воспоминания, и на ее месте тут же возникает моя Мэри. Ладно бы они были хорошими, эти воспоминания. Но они ужасные. Воспоминания о том, как Мэри умирала у меня на руках, а я ничего не могла сделать и не сделала. Я чувствовала себя невозможно одинокой и потерянной. С тех времен ничего не изменилось. Это неважно. Меньше всего я хотела бы обсуждать историю своей семьи, от нее ничего не осталось, только я и память, которую хотела бы стереть. «Нужно выбрать кровати», — сказала я и отошла от Кэролайн. Мой выбор пал на крайнюю кровать слева. Рядом выход из помещения, от душевой и туалета как можно дальше. Да и сосед будет у меня только с одной стороны, а это на 50% безопаснее. Добровольцы будут. Всегда есть те, кто решает, что смогут пройти ристалище. Если вы спросите меня, проходили ли его добровольцы? Да, бывало. Но это несоизмеримо мизерный процент тому, сколько туда ушли. Справа от входа в комнату и слева от душевой расположены камеры. Они следят за нами. Глаз беззвучно поворачивается, наблюдает за перемещением. Либо по ту сторону экрана сидит человек, либо она запрограммирована на движение. Я взяла полотенце и серый комбинезон из-под подушки и отправилась в душевую. Дверь отсутствует, но я пользуюсь моментом, пока кроме меня и Кэролайн никого нет. Скидываю с себя пропахшие потом вещи, отправляю ворох тряпья в пакет, из которого вынимаю тонкий эластичный комбинезон. Отправляюсь в душ. Быстро смываю с себя печаль последних дней. Пару минут просто стою под струями прохладной воды. Успокоение приходит быстро. Я даже не ожидала, что оно так откликнется на мой зов. Глубоко вдыхаю и выключаю воду. Первое, что мне нужно, — это сон. Я измучена до предела. Привыкла быть уставшей физически. Это мне не ново. Но моральное истощение — это адская пытка. Я дождалась, пока Кэролайн вернулась из душа. Не могла понять, для чего вообще ожидала ее. Словно взяла ответственность. Скорее всего, так оно и было. Когда Кэролайн взяла меня за руку, Мне был дан выбор, оттолкнуть ее или нет. Не оттолкнула. Скорее всего, зря. Воду выключили, и спустя пару минут Кэролайн уселась на соседнюю кровать. Мокрые длинные светлые волосы окутывали ее ореолом невинности и уязвимости. Она не выживет в лесталище. Глаза закрывались, я прикрыла кулаком зевок. «Будем спать?» — спросила Кэролайн, тоже зевая. Бросив взгляд на камеру у душевой, взяла пару мгновений на раздумье. «По очереди. Ложись первой. Разбужу тебя, когда уже не смогу сидеть с открытыми глазами». Девчонка вяло кивнула и легла на кровать. Укрылась тонким, но чистым одеялом. Она заснула моментально. Я же прогоняла в голове мысли. Они были достаточно разные, и ни на одной я не хотела концентрироваться. Уставший мозг не поможет найти правильного решения. Сначала отдых. Да и какое решение может прийти на ум? Выхода из моего положения нет. Точнее, он есть, и только один. Попасть на ресталище и выжить. С первой частью я как-нибудь справлюсь, а вот со второй... Пару раз я практически вырубилась, но не до конца. Тонкая подушка манила пальчиком, и я ее за это возненавидела. Не знаю, сколько прошло времени, но я сдалась и разбудила Кэролайн. Девчонка долго зевала и с трудом разлепляла глаза. Я смотрела на нее и практически валилась на бок. На последних крупицах силы как можно строже сказала «Не усни». «Хорошо», — это уже услышала сквозь вату в ушах. «Мы тут вдвоем, а я похожа на параноика. «Ничего не могу с собой поделать, и, несмотря на сонную физиономию Кэролайн, не разрешаю ей продолжить сон». Легла и, пока не уснула, спросила. «Сколько тебе лет?» «Десять». «Да твою же мать!» «Десять лет, и её отправляют в ристалище! «Больные ублюдки!» Сон накрыл меня с головой. Проснулась от щелчка, звука электронного замка. Открыла глаза... И так как я лежала рядом с дверью, то сразу увидела новеньких. Одна женщина, ей было уже слишком много лет, чтобы пытаться пройти ресталище. Вторая примерно моя ровесница, с короткой стрижкой под мальчика. Волосы черные, как и глаза. Им рассказали все то же самое, что и нам, а потом оставили. Снова закрыла глаза и ждала, когда они пройдут дальше. Как только в душевой включилась вода, Я повернулась на другой бок и посмотрела на умиротворенное лицо спящей Кэролайн. Соплячка все же уснула. Не бужу ее, пусть отдохнет. Я ведь не знаю, что выпало на ее долю. Возможно, больше моего. Но это понимание не помогло мне перестать длиться. А если бы что-нибудь случилось, пока она спала? Новенькие помылись, коротко стриженная легла на кровать за Кэролайн а женщина ушла в другой угол. Она что-то бухтела себе под нос и махала руками перед лицом. Отлично. Чокнутой нам только тут и не хватало. Никакого знакомства между нами не произошло. Добровольцы даже между собой не разговаривали. Я дождалась, пока они горизонтально разместились. Примерно через 20 минут после этого вырубили свет, и помещение погрузилось в абсолютную темноту. Только всевидящее око горело маленькой красной лампочкой. Следующие три дня ничего не происходило. К нам никто не приходил, только еду приносили. Кормили нас на убой. Кажется, что я даже немного набрала, но ребра по-прежнему торчали. Новеньких больше не поступало. «Я не трогала твою еду!» — скрикнула Кэролайн, и я тут же подрывалась с кровати. Короткий дневной сон варварский прекратился. Я полетела в душевую и увидела забившуюся в угол Кэролайн. Она не успела до конца натянуть на себя эластичный костюм. Перед ней стояла стриженная, Она коршуном нависла над Кэролайн, и во мне моментально проснулась защитница. «Что тебе от нее надо?» С порога спросила я, а Кэролайн быстро начала натягивать костюм. Брюнетка повернулась ко мне. «Твоя пигалица утащила мой хлеб!» Я посмотрела на Кэролайн, она стояла на грани истерики. В глазах скопились слезы, а нижняя губа дрожала. «Это так?» — спросила я. «Я не брала, Рэйвен, я правда не брала ее еду, я даже свою не съела. Я... я... это не я!» Это правда. Но несмотря на обилие еды, память о голоде слишком свежа. Я все не съедала и убирала то, что долго не портится, себе под подушку. Коротко стриженная, скорее всего, делала так же. Я кивнула Кэролайн и повернулась к коршуну. Посмотрела в карие глаза девушки и уверенно сказала. «Она не брала». «Тогда кто, ты или старуха?» «Кэролайн не брала твою еду». стриженная подошла ко мне впритык и посмотрела с вызовом. «Если быть честной, то я ее не боялась. Она хотела казаться крутой и непобедимой, но я слышала, как прошлой ночью она плакала». «Мы часто стараемся казаться теми, кем на самом деле не являемся». «А ты что, защитница?» — спросила она, и ее губы дернулись в оскале. «Да». Пару мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Она фыркнула и ушла из душевой, бросив мне напоследок. «Шанти обид не забывает». Вот мы и познакомились с Шанти, которая не забывает обид. «Я бы отдала ей свою спрятанную еду, но уже поздно». Если бы я сделала это сейчас, то выглядела бы трусихой. Идем, позвала я Кэролайн, и мы вернулись к кроватям. Этот день проходил в напряжении. Шанти периодически бросала на нас короткие взгляды, полные ненависти и злости. Женщина, не останавливаясь, бубнила. Иногда это продолжалось даже во сне, словно она за день не успевала выговорить определенную норму слов. Вообще, мне кажется, что она пошла в добровольцы по незнанию или ошибке, принесли очередную порцию еды: суп на мясном бульоне, хлеб, какие-то сладкие палочки и воду. Мы в тишине поглощали еду. Первые пару раз мы набрасывались на пищу, сейчас же позволяем себе насладиться вкусами, которых ранее не пробовали. Среди тишины периодически были слышны мычания наслаждения. После трапезы отправились по кроватям. Скоро должны были вырубить свет. Рейвен тихо позвала меня, Кэролайн. Что? Можно я лягу на твою кровать? Спросила каролайн Я перевела на нее взгляд. Настаёт последняя ночь на Синте. Завтра нас перевезут в другое место, и я впервые покину зону под куполом. Я бы хотела выспаться на своем месте. Кэролайн была напряжена, ее еще детское лицо тронуло меня за живое. Хорошо, ложись, сдалась я без боя. Первую половину ночи дежурила я. Скорее всего, эти дежурства не более чем глупость, но я так и не смогла расслабиться в должной мере. Постоянно ждала подвоха. Кэролайн я разбудила уже, когда сама сильно захотела спать. Отключилась через несколько минут. Сон приходит ярким, знаете, бывают такие сны, которые похожи на реальность. Бегу от кого-то, не знаю, что или кто меня преследует, но ужас сковывает легкие и я хриплю. Ветки бьют по лицу, цепляются за волосы и одежду. Не сразу понимаю, что в правой руке со всей силы сжимаю рукоять пистолета. Такие обычно носят блюстители. Точно знаю, что я не на синте. Тут нет леса. Единственные деревья растут на кладбище, на окраине города. И в хиллом парке, недалеко от площади и экрана. Тот, кто меня преследует, уже практически дышит мне в затылок. Слышу, как ломаются упавшие ветки под его ботинками. А потом меня сшибают с ног. Кубарем валюсь в листву, начинаю подниматься, но меня переворачивают, и я вижу лицо мужчины, освещенное полной луной. Сначала мне кажется, что это Джек, которого должны были повесить вместе со мной. Но когда он склоняется ко мне, я различаю лицо из телевизора. Хант. Попалась, шепчет он и бьет ножом мне прямо в сердце. Открыла глаза и тяжело дыша начала ощупывать себя. Все в порядке. Я не в лесу, я в комнате. Все спят. Свет еще не включили, значит есть время, чтобы успокоиться. А может? и даже поспать. Поворачиваюсь к Кэролайн. Она лежит тихо. Может, снова уснула? Это происходило практически каждую ночь. Легкая улыбка коснулась губ, и я постаралась как можно быстрее уснуть. Сон так и не пришел. В ушах словно засело одно единственное слово. «Попалась». Примерно через 30 минут моих бессмысленных метаний включили свет. Он моментально ослепил меня. Я зажмурилась и села на кровати. Открыв глаза, вздрогнула. Кэролайн по-прежнему лежала на спине. Ее пустой взгляд смотрел в потолок, а алая кровь на шее уже успела подсохнуть. Какого хера! воскликнула Шанти. Я повернулась к ней. Рык вырвался из глубины моего горла. Я бросилась на девушку, сбила ее с кровати, и мы повалились на твердый пол. «Это ты!» — визжала я, сдерживая слезы. Тупая боль прорезала душу, и я начала слетать с катушек. «Нет!» Шанти пыталась оттолкнуть мои руки от своей шеи, но я сдавливала только сильнее. Даже ошейник не помешает мне добраться до жертвы. «Из-за еды!» — кричала я. «Больная сука!» Мне не дали закончить начатое. Волна тока разошлась по моему телу молнией от шеи до самых пят. Хватка ослабела, я упала рядом с Шанти. Сквозь гул в ушах услышала, как она повторяла одно и то же. Это не я. Кто-то дернул меня под руки, я встала в полный рост и снова посмотрела на Кэролайн. Губы приоткрыты, глаза смотрят вверх, руки свисают с кровати, а из шеи, прямо под ошейником, торчит рукоять ножа стального цвета. Подобных на Сенти полно, но только не в этом помещении. Нам даже вилки не приносили. Как Шанти удалось это провернуть? Нас троих вывели из комнаты и под дулами оружия увели еще глубже под землю. Шли мы долго. Я постоянно спотыкалась и старалась сдерживать себя, чтобы снова не броситься на суку, убившую Кэролайн. Спустились на двух лифтах. Я даже не пыталась запомнить дорогу. Перед глазами стояло недвижимое лицо Кэролайн. Я продолжала идти, пока меня резко не осекли. Дорогу я плохо запомнила, но сейчас оказалась в большом помещении, где все было заасфальтировано. Увидела семерых мужчин. Двоих из них я уже знала. Бен и просто Джек. Все были одеты так же, как и мы, в тянущиеся комбинезоны, которые обтягивали нас, как вторая кожа. На подвесных вешалках висели костюмы, чем-то отдаленно напоминающие те, в которых раньше летали в космос. Видела такое в дряхлой книге у мамы на полке. В итоге я книгу продала, когда осталась одна. Но не это привлекло львиную долю моего внимания, а мэр, стоящий в окружении блюстителей. Немного правее от него расположились великолепные наследники со своей свитой в золотой одежде. Мэр смотрел на меня, как на призрака. Что-то быстро проговорил блюстителю, и тот тоже перевел на меня недоуменный взгляд. И только в этот момент я поняла. Кэролайн убила не Шанти, это сделал мэр. Кровать, которую я занимала все шесть ночей подряд. Камеры в комнате. Мэр хотел убрать меня? Глупо задаваться этим вопросом. Ответ уже был написан на его бледном лице. Меня интересовал другой вопрос. Зачем ему это? Убрать свидетеля, который может рассказать правду не только в купленном с потрохами суде, но и кому-то из свиты наследников? Этого он опасается. Навряд ли кто-то из наследников семьи основателей заговорит со мной. Или он думает, что попав в сотню, я могу сказать о его преступлениях на камеру? Я позволила себе улыбку. Мэра я больше не увижу. Пусть он боится, что в один из дней блюстители придут по его душу, и он лишится всего, что нажил за эти годы. Пусть эта тварь опасается разоблачения каждый проклятый день. Я стояла между Шанти и Чокнутой. Вторая продолжала что-то шептать, а Шанти терла шею и бросала на меня напряженные взгляды. «Испачкалась?» — спросил просто Джек, кивая на мои руки. «Опускаю взгляд. Они в крови, Кэролайн. Даже не помню, чтобы я ее трогала. Хмурюсь» пытаясь воскресить этот момент, но ничего не получается. «Немного», — ответила я, и мы начали облачаться в защитные костюмы, которые не позволят нам заразиться дрянью, которая заполонила мир еще в 2026 -м.